Глава 9. Весеннее обострение. В Козловке заболела пожилая пара. Помню эту семью еще со времен работы в социальной службе. Пенсионеров недавно навещал городской внук. Возможно, оказался носителем вируса. Теперь старики лечатся в областной поликлинике. Дедушку подключили к аппарату ИВЛ. Печальную новость сообщила мне Жанна из Питера. «Все-таки соседи встречаемся иногда». Но у меня порой возникает чувство, что Жанна с вожделением коллекционирует печальные новости и охотно распространяет их вокруг, как стаю бацил Я не боюсь, магазин теперь хожу в маске. Альбина Кирилловна шила аж восемь штук. Неудобно, но практично. Постирал и снова в бой. Имбирный чай свекрови не понравился. И Коле тоже. С тоской гляжу на три упаковки. Не утешает даже мысль, что они куплены по солидной скидке. Куклы-малютки тоже скоро оказались забыты Алисой. Деньги на ветер. У нее теперь новое развлечение. Она теперь познакомилась с тезкой, живущей в папином телефоне. Напрасно я убеждала, что милая собеседница всего лишь бесчувственный робот. Дочь делится с ней секретами и получает массу веселых, дружелюбных советов. Чем бы дитя не тешилось. В середине мая для Алисы заканчивается учебный год. И я уже мечтаю, как летом мы будем повторять школьную программу. И к сентябрю ликвидируем все пробелы. В связи с карантином комиссия ПМПК переносится на осень. Что мне даст отсрочка? Дожить надо. А пока в разгаре полевая страда, точнее, огородная. Но наш огород, Особенно в этом году мне напоминает поле чудес, а точнее наших лучезарных надежд на сытую зиму. «На картошечке проживем, бог даст!» – вздыхает Альбина Кирилловна, и Коля раздраженно усмехается. В последнее время мать часто нервирует его своими причитаниями по поводу глобального кризиса во всех сферах козловского бытия. Коля даже пригрозил отменить просмотр новостных каналов чтобы не нагнетать обстановку. Но, кажется, ситуация в мире выправляется. Прогнозы пошли более оптимистичные, чем еще пару недель назад. Выстоим. Зайцев хочет купить электросамокат с двумя сиденьями и катать Алиску по селу и вдоль речки. Я сначала была против такой дорогой и малополезной в хозяйстве техники, но увидела Жанну с детьми на взрослых крутых самокатах и передумала. «Ну чем мы хуже, в конце концов?» «Выписывай, Коля, один раз живем». Вечерами я сочиняю книгу в жанре бытового любовного романа. Громко сказано, но мне нравится такое определение. У меня даже появился прототип главного мужского персонажа. Недалеко от нашей усадьбы расчистили пустырь. Администрация планирует устроить на взгорье у реки детскую площадку. По словам Коли, Спонсором выступил предприниматель, который недавно арендовал большую часть пахотных земель вокруг Козловки. Хочет понравиться населению. Рабочих-то из местных будет набирать. А недавно при довольно неловких обстоятельствах я с ним познакомилась. Прекрасный майский день пришла в школу записать заявление на отпуск, сдать Алискины учебники и в кабинете прибраться. Закончив с делами, Я задержалась у цветущих яблонек в школьном дворе, а там на лавочке встретила своих девятиклашек. Девчонки хорошие, разговорились о том о сём. У меня туфли выходные на высокой платформе, ноги в них немного устали. Вот я и села на свободные качели. И откуда только взялся этот представительный дяденька в белой рубашке? Замечание мне сделал. «Девушка». А вам по возрасту подобный аттракцион? И не поймешь, шутит или всерьез велит попу от сиденья приподнять. Высокий плечистый мужчина лет 50 Волосы рыжеватые, от ветра лохматятся. В руках черный портфельчик и отдельно прозрачная папка. Я щурюсь от солнца, улыбаюсь и нахально отвечаю. Считаю несправедливым, что все качели в козловке рассчитаны исключительно на детей подростков. Взрослые люди тоже хотят ножками поболтать, расслабиться. Порой и на горку залезть тянет, и на балансире покачаться. Взрослые, они тоже любят побаловаться, отвлечься от забот. Для взрослых в парке скоро установят спортивное оборудование. Так его сразу ребятишки облепят. И потом спорт не для всех. Ну, два-три энтузиаста-пацана перед девушками повыпендриваются. Ещё дядя Витя Усольцев. Он подражает парфирию Иванову, следит за здоровьем по его системе. Бегает, обливается, новые тренажёры тоже включат в программу. А что для души простых козловцев среднего возраста? Клуб третий год закрыт, крышу починить не могут. Позорище! Деньги отмывает начальство. Ладно, сейчас карантин, все дома сидят, а потом... Мужчина задумчиво потер запястьем подбородок, носом брутально шмыгнул. Я успела заметить часы на широком металлическом браслете под серебро Так вам нужны качели для взрослых? — интересное заявление. Леонид. И протягивает мне руку. Я осторожно пожала его большую теплую ладонь и, кажется, немного покраснела. С качелей слезла, конечно. — Очень приятно, Леонид. Прям как спартанский царь, жесткий и бескомпромиссный, ни шагу назад. Я Антонина, учитель химии. Редкое у вас имя. Эх, Тоня Антонина. Про царя интересно. Химия, да, сложный предмет. У меня по нему тройка была. Я краем глаза наблюдаю, как ученицы мои хихикают, шушукаются. Наверное, со стороны выглядит, что я кокетничаю дались мне эти взрослые качели решила разъяснить ситуацию приняла строгий вид вы тоже учебники сдаете или по другому вопросу здесь почему без маски он светлые брови вздернул папкой взмахнул все имеется не беспокойтесь блюду от этого серьезного блюду девчонки мои аж прыснули а я сурово поджала губы а помнится не успела А мне уже визитку суют. Леонид Николаевич Бешенцев, директор ООО «Агрофирма Исток». А потом выяснилось насчет строительства детской площадки по соседству с нашим домом. Знала бы раньше, приветливой бы себя вела с меценатом. Но какой типаж, какой простор для творчества образовался! Вечером клавиатура моего ноутбука чуть не раскалилась от напора фантазий. Несколько дней крутился у меня в голове сюжет, собирался по пазликам. Особенно ко двору пришлась фамилия нового знакомого. У меня сразу возникла идея, что персонаж будет характером крут и получит от подчиненных соответствующее прозвище – Бешеный. Я наградила героя лучшими мужскими качествами – Ум, сила, отвага и благородство. Верность – особая статья. Над внешностью тоже потрудилась, немного приукрасив оригинал, плюс большие финансовые ресурсы. Все честно заработал человек нелегким трудом и волевыми усилиями. С героини вышло посложнее. Перебирала разные варианты вплоть до 40-летней вдовушки с малым детем, но выбрала классику незатейливых любовных романов. Молодая особа со скромным опытом интимной жизни и столь же скромными сбережениями. На самоизоляции всем семейством мы часто смотрели ТВ, и я вдруг ощутила ностальгию по старым советским фильмам, наивным и добрым. Вдохновилась несколькими эпизодами, а потому сближение моих героев происходило плавно и целомудренно. Зато по ночам с законным супругам Я начала проявлять небывалую инициативу. Недавно продолжила разнообразить сексуальную жизнь чем-то вроде ролевых игр и получила язвительное замечание от Коли. Книжек своих начиталась. Тянет на эксперименты? Ага, точно. Говорят, что в 45 баба-ягодка опять, только с кислинкой. Я сильно обиделась. Да еще трусишки кружевные жмут, надо бы размерчик побольше. Этим игривым трусишкам уже давно на пенсию пора, на заслуженный отдых. Хотя какой там заслуженный? Хорошо, если пару раз в год вынимались, чаще повода не было, точнее соответствующего настроения. А Зайцев, видно, был не в духе. Начал попрекать, что я целыми днями сижу за компьютером и забросила занятия с дочерью. И где-то в своих любовных сказках витаешь, а мы, как досадная помеха. Думаешь, не замечаю. Тебе Алиса подойдет? Мама, давай поиграем. А ты подожди, еще пару страничек проверю. И так до полуночи. Я тебя вижу насквозь. Тоня... Тебе вся эта бытовуха в тягость, и я, и дочь. Ты бы мечтала забраться в свою городскую нору и сутками книжки писать. но ну, еще, чтобы любовник навещал по расписанию, стимулировал процесс и еду таскал повкусней. «Коля, за что ты так со мной? У меня нет и не было никаких любовников, и с Алиской я работаю немало, но мне тоже отвлечься хочется». На пятый десяток и все игрушки нужны. В детстве не наигралась. У меня душа молодая и тело еще ничего. Я за собой слежу. Кому понравится хочешь в нашей дыре?» Данимал Коля. «Тебе, милый, тебе!» Ответила уверенно, а про себя подумала. «Нет, не только тебе. Скорее себе самой. Так уж я устроена». Если нравлюсь себе и собой довольна, кажется, все вокруг это видят и любуются. И тогда не ходишь, а летаешь над землей на невидимых лебединых крыльях. Здорово меня зайцев пропесочил, а я уже и спорить не стала. Сколько можно оправдываться? Но не получается у меня целиком раствориться в кастрюльках и детских носочках. Алису безумно люблю хотя порой так и хочется всыпать по округлившейся заднице. Переживаю за Алису страшно. За последний год она заметно похорошела и все так же любит играть в мальчишеской компании. Причем пользуется некоторой популярностью. С хулиганами находит общий язык. Этакая дворовая принцесса. А там и переходный возраст не за горами, и подростковая влюбленность – Первые слезы из-за внешности и неразделенных чувств. Алиса нежная, хрупкая и очень ранимая. Не то, что я или Коля. А разве я Колю знаю? Почти десять лет вместе. А порой такое учудит. Хоть стой, хоть падай. Обиделась я на мужа и решила доказать, что книжки мои не пустое баловство, а настоящая работа. Два дня она страивалась, собиралась с духом а потом поставила на свой любовный роман в сети ценник аж в девяносто девять рублей просто хотелось знать сколько человек готовы за мой текст вручить шоколадку заслуживает ли моя работа материального вознаграждения читатели меня поддержали было несколько негативных отзывов но они утонули в ленте добрых комментариев и в первые же часы после открытия продаж «Мою электронную книгу купили 70 человек. Я ходила по дому, пьяная от счастья, а поделиться им не с кем. Коля не поймет, еще больше начнет язвить. Поругаемся». Внезапно поняла, что он разгадал все мои тайные желания и очень ими недоволен. Оттого еще больше захотелось спрятаться в городской квартире, чтобы дописать историю. Но не могу себе такого позволить. Похоже, у меня обязанностей больше, чем прав. А книжки – это маленькая тайна для души, для сердца. Надеюсь, Алиса вырастет, прочитает, поймет, чем мама жила, о чем волновалась и мечтала, начиная с азбуки любви. Все сказки добрые, с хорошим трогательным финалом. Вот и постоянные читатели за это хвалят. Я по себе знаю, жизнь вокруг такая сложная и тревожная, что людям нужно иногда окунуться в другую реальность, отдохнуть с леденцом за щекой, сесть на качели под цветущими яблонями и ножками поболтать или скатиться с горы. Ух! Пусть даже понарошку бурной эмоции героев разделить, поволноваться за них, зная, что впереди воцарятся мир и любовь, слезинки смахнуть с глаз. Я же сама иногда реву, когда пишу свои книжки. А если удается, ответственная сцена накатывает такое горделивое облегчение, словно у меня на руках новое дитя. коли даже не буду рассказывать о своих чувствах. Опять начнет зудить, что не родила ему второго ребенка. Загубила мечту о большой семье. Иногда я тоже жалею. Чуточку совсем, но жалею. Увижу у магазина девушку с коляской и заплещется в глубине нежность, к маленькому птенчику в распашонках. Да что теперь говорить? С одним сокровищем бы разобраться. Меня удивляет инфантильность Алисы. Она не любит читать даже простейшие истории. А чем только я не пробовала заинтересовать. Незнайку на луне Николая Носова сама обожаю с детства, как стихи Остро или Успенского вместе с его простоквашенскими историями. А этим летом добралась до малоизвестных сказок Сергея Михалкова. Праздник непослушания нарочно остановила на самом интригующем моменте. Нет, только в мамином исполнении дочь готова слушать. Сама никогда не потянется за книжкой. Английский учим из-под палки. Стоит мне разложить карточки на столе, как Алиса убегает во двор и прячется за вишневыми кустами на грядке с клубникой. Хочется догнать с ремнем или отстегать первой попавшейся веткой. Не педагогично? А мать доводить до нервного срыва девятилетней козе позволительно? Я-то умею читать и вполне грамотно пишу. У меня за полгода нерегулярных занятий спина выпрямилась и улучшился овал лица. Мне, что ли, нужны уроки английского онлайн? Две тысячи заплатила за десять занятий. «Да была бы польза!» Сегодня Бешенцев приезжал на соседнюю стройку лично оценить установку больших качелей в виде ажурной софы из дерева. Завидев черный джип из окна, Коля здороваться побежал. Нашлось у него к фермеру какое-то дело. «Колин начальник с Бешенцевым партнеры в агрохолдинге. Я бы подробнее расспросила, да не хочу первый разговор начинать». Опять налечу на колкости. Уже третий день играем в молчанку. Звонила Ксюша. Старая подруга на день рождения зовёт к себе на дачу. Мол, будет человек десять, все свои, все с мощным иммунитетом. И вот как мне теперь отпрашиваться? В разгар коленой молчанки и карантина. На такой случай у меня предусмотрено две тактики. Подлизывательная и бесшабашная. Тщательно выбираю, какую нынче пустить в ход.